Любая смерть отвратительна. Рони холодно усмехнулся, по-твоему погибнуть под стенами родного замка, не от рук врага а от глупого падения, более достойная участь, И потом тебе не привыкать забывать свои имя и прошлое. Один раз император уже выпил твою память. Так кто проведет ритуал? Эйра раздраженно прервала мага. «Ты или я?» «Я». После секундного замешательства принял решение Ронни. «Тебе еще сегодня вечером на одного из моих спутников метку богини ставить?» Высочайшая кисло поморщилась. Она вряд ли испытывала восторг от предстоящего вскоре обряда, на проведение которого... Ее почти заставили согласиться, но отказаться от него не могла при всем желании. «Мне выйти?» — спросил Делеон, пятясь к двери. Нет, ему не было жаль пленницу. В конце концов, она прекрасно знала, на что шла. Но все же мужчине не хотелось присутствовать при ритуале. Мия казалась слишком молодой и наивной. Поэтому сердце у старшей гончей невольно сжималось от жалости. «Ребенок, настоящий ребенок! Зачем же ты полезла в жестокие игры взрослых?» «Останься!» — не оборачиваясь, кинул ему Ронни. «Так, на всякий случай». Глеон вздохнул и отошел в дальний угол комнаты. Там опустился на неудобный шаткий стул и принялся ожидать окончания этого затянувшегося допроса. Мия сейчас напоминала ему маленького дикого зверька. Взгляд из подлобья того и гляди, кинется зубами и ногтями, пытаясь пробиться к свободе. — Дернешься, нос сломаю, — лениво предупредил Рони, Да ли он не мог видеть сейчас выражение его лица, поскольку маг стоял к нему спиной? Зато он заметил, как Мия чуть ли не заскулила от ужаса после этой угрозы. «Что мне делать?» — спросил Тенгор, старательно отводя глаза от маленькой фигурки пленницы. «Подойди ближе», — сухо распорядился Ронни. Сильно сжал широкую ладонь воина в одной руке, а другую положил на затылок Мии. «Не надо!» — чуть слышно выдохнула она. Первая крупная слеза прочертила влажную дорожку на грязной щеке. «Пожалуйста, не надо! Я, я больше не буду!» Ее робкая мольба осталась неуслышанной им перцем и высочайшей. Тенгор горестно поджал губы, не пытаясь скрыть, как сильно ему не нравится происходящее. Адалеон, в свою очередь, покосился на дверь, сейчас как никогда прежде мечтая о побеге да что со мной такое тут же строго одернул он себя я ведь присутствовал при таких ритуалах не раз и не два было дело сам проводил их почему же теперь веду себя как слабак и нытик поди она не сомневалась, когда обрекала воинов эйры на смерть Слабый голос рассудка утих, так и не прозвучав в полную силу. ли он стыдился признаться себе, что ему было нестерпимо жаль недавно самоуверенную девицу. Не заслужила она такого серьезного наказания. Разве можно судить того, кто не понимает, что творит? Хотя...